Ник. Вчера поговорить с другом так и не получилось. Дэн был занят на работе, потом сразу уехал на очередную деловую встречу. Никита решил не тянуть и заявиться к другу ранним утром в субботу, чтобы не терять времени и не пытаться выловить вечно занятого парня по телефону. Солнце нещадно палило с самого утра и, казалось, вовсе решила сжечь провинциальный городок в пепел. Ник шагал по переулку, репетируя предстоящую речь. В прошлой жизни парень сам бы над собой посмеялся, но сейчас на кону стояла его репутация. Завидев вдалеке дом друга, Никита замедлил шаг, стараясь выровнять дыхание и унять взбесившееся сердце. Затем решительно ускорился и уже через минуту стоял под дверью Дэна. «Здоров!» — кивнул Никита, когда дверь открылась. «О, здорово, дружище! Забегай!» Денис отошел от двери, впуская друга в квартиру. «Ты чё, как? Прости, что то вчера завертелся». «Да норм!» — Ник неоднозначно повел плечами. «Слушай, у меня просьба есть!» «Слушаю». Дэн сел на диван и облокотился о колени. «Да чёт, решили с Лесей проветриться немного. На природу, может, куда сгонять». И я подумал... В горле Ника пересохла. Он прокашлялся, собрался с духом и продолжил. «Может, дашь мне прокатиться? Ну, за рулём, по городу». В комнате воцарилось неловкое «Молчание». И Никита пожалел, что сказал последние слова вслух, ощущая себя полным идиотом. «Без проблем». Дэн пожал плечами, поднялся, взял со столика ключи и протянул Нику. «Только давай сначала вдвоем попробуем, лады?» Никита неуверенно протянул руку и взял ключи, ощущая холод металла, несколько раз провернул их в ладони. В груди моментально образовался ком из паники и страха, но и предвкушение легкости и свободы из прошлой жизни не заставили себя долго ждать. Воспоминания двух реальностей вновь накатили хлещицу цунами. «Уважаю за смелость!» Дэн улыбнулся, проходя мимо Ника в коридор. «Пойдем?» Никита кивнул, кинул ключи в карман, обулся и вышел вслед за другом, внутренне улыбаясь поддержке, но все еще боясь за реакцию своего тела на автомобиль. Прошлые попытки заканчивались провалом. Едва Никита садился на водительское кресло и касался руля где-нибудь на асфальтированной дороге, перед глазами тут же возникали картинки с похорон матери. Бледная, осунувшаяся, она была похожа на восковую фигуру, лежащую в деревянном ящике. И хоть маленького Никиту поддерживала вся родня и каждый пытался сделать все, чтобы он пережил потерю матери как можно легче, смерть самого близкого человека не могла не оставить отпечатков. Никита видел искорёженный автомобиль который еще пять лет простоял на стоянке прежде, чем отец решился сдать его на металлолом. В их городке никто не решался купить кусок металла с налетом смерти. И эта помятая легковушка стояла перед глазами маленького Ника еще долгие годы. Он до сих пор мог описать каждую царапину, каждую вмятину на кузове, каждую из капель крови на приборной панели. Уф, Ну и жара!» Денис плюхнулся на разогретое до состояния огненной сковородки кожаное сиденье, когда Ник неуверенно провел рукой по рулю. «Может, до речки заодно прокатимся? Охладимся? Да и на природе спокойнее!» «Давай попробуем!» Никита пожал плечами и вставил ключ в замок зажигания. Двигатель неторопливо зарокотал, как сытое животное под лучами полуденного солнца. Парень положил руки на руль, провел ладонями по оплётке, дотронулся до рычагов включения поворотников. Все казалось таким знакомым и в то же время слишком чужим. Ник хорошо знал, как управлять машиной. Он мог на автомате одновременно нажимать педали, следить за дорогой, включать кондиционер и настраивать музыку. Но в то же время внутри него нарастала огромная волна паники, когда он оказывался внутри автомобиля. «Погнали!» — спросил Дэн, прибавляя громкость, когда по радио заиграла любимая песня. Ник кивнул. Пристегнулся, посмотрел в зеркала, положил ладонь на рычаг переключения передач, включил заднюю и не спеша тронулся с места, внимательно смотря в зеркало заднего вида. Ощущение свободы и легкости тут же растеклось по телу. Ник улыбнулся и стал уверенно выруливать с парковки. Остановился, переключил на первую скорость, тронулся... И вдруг заметил в зеркале заднего вида темную фигуру. Он скалился. Он следил. Он был здесь. Белиал. Резко нажав на педаль газа, Ник вцепился в руль и погнал по двору, не обращая внимания на оклики Дэна. Никита мчался по дворовой территории, стараясь не смотреть в зеркало, но ощущая на себе чужой взгляд. «Он все еще тут». Машина со свистом вылетела на проспект, чуть не задев мусоровоз. Ник тяжело дышал, крепко сжимая руль и стараясь концентрироваться на дороге. В ушах шумело. Дэн что-то говорил. Новиков вжал на газ. Шины свистели. Легковушка неслась по спальному району, оставляя за собой клубы пыли. — Братух, ты чего? Через шум в ушах послышался голос Дэна. «Давай остановимся, а?» Ник бросил взгляд на друга и увидел, что тот побелел. Моргнул несколько раз, сделал пару осознанных вдохов и выдохов, сбавил скорость. Впереди виднелся торговый центр, и Никита решил свернуть на парковку, пока та еще пустовала. Когда автомобиль остановился, Ник включил кондиционер на максимум и подставил лицо под струю ледяного воздуха. «В целом неплохо», — Ден похлопал его по плечу. «Но лучше еще потренироваться». «Я больше так не могу», — прошептал Никита. «Это ад. Просто ад». «На твоем месте другие бы вообще не решились, а ты не оставляешь попыток». Ден посмотрел другу в глаза и приподнял брови. Ник видел, как тяжело друг дышит. И был благодарен ему за то, что тот еще не послал его куда подальше. Другие бы точно не стали с ним возиться, как с маленьким. «Ты вообще ни в чем не виноват. В жизни всякая хрень происходит. И когда такое случается с ребенком, немудрено, что остаются определенные отпечатки». Денис положил руку Нику на плечо и крепко его сжал. «Главное, помни, что ты не один. Понял?» Снова этот тон. Вновь его пытаются выставить жалким посмешищем. В этой реальности не с кем поделиться тем, что происходит внутри, не услышав в ответ о необходимости посетить психолога. Сколько специалистов он прошел за все эти годы? Ник не мог и посчитать. Яна настаивала на терапии и выбирала лучших, по ее мнению, мастеров своего дела. Но ни один из них не мог помочь. Все они пытались бороться с внутренними демонами. Но никто даже не догадывался, что демон был реальным. Ник видел его. Белиал существует, и он все еще здесь. Это не глюки, не игры разума и не воспоминания. Ник видел демона своими глазами, и он точно знает, что реально, а что нет. Когда он в очередной раз попробовал открыться новому специалисту о том, что буквально приходится жить в двух мирах, тот многозначительно взглянул из-под овальных очков и сделал пометку в своей записной книжке, а затем выписал антидепрессанты. «Мне надоело быть жалким ничтожеством!» — воскликнул Ник неожиданно даже для самого себя. Искаженной версией себя! Я не такой!» Ник кричал в лицо друга, но тот не отстранился. Дэн продолжал сжимать плечо Ника в знак поддержки. «Это чёртова петля! Да будь она неладна!» Никита дернул плечом, вырываясь из хватки Дэна. Толкнул дверь и выскочил наружу. Хлопнул, что было сил, и направился к единственному человеку, который хотя бы отчасти мог его понять. К единственной, которая не считала его психом.